Глава третья. Керинский стоял перед зеркалом и пытался надвинуть короткий, торчком парик, таким образом, чтобы скрыть редеющие курчавые волосы на висках. Волосы были темнее парика, и тугими завитками обрамляли халтурное произведение ленфильмовских парикмахеров. Керинский с грустью подумал о том, что придется быть сдержаннее в движениях. Он сложил руки на груди. Похоже. По коридору медленно шли два министра. Керенский не знал их в лицо, но подумал, что по комплекции они должны быть Милюковым и Гучковым. Он помнил их фамилии по учебнику истории. С министрами шел Розенталь, администратор театра Ленсовета. Он заведовал труппой Совета министров. Товарищ Яманидзе сказал он Керенскому. «Познакомьтесь, эти товарищи будут работать с вами». «Седов» — представился первый. «Сульженицкий» — представился второй. «Конкретных ролей товарищи не получили, ждем списка Совета Министров», сказал Розенталь. «Как пришлют из Музея революции, распределим по внешним данным». «Где нам пока ждать?» — спросил Керенский Ямонидзе. «Посидите в вестибюле». «Мы лучше в буфет спустимся», — возразил Седов. «Познакомиться надо. Как-никак завтрашнего дня будем руководить страной». «Только чтобы без излишеств», — предупредил Розенталь. «К 18.00 быть как стеклышки. Проведем освоение декораций». Министры спустились в буфет. Буфетчица не узнала Керенского. Это Керенскому не понравилось. Он достал из кармана роль, напечатанную на плохой машинке, и уселся за столик, ожидая, пока Седов с Сульженицким сообразят насчет питания. «Граждане свободной России», — бормотал Ямонидзе, стараясь придать голосу интеллигентность, «сегодня решается судьба свободы и демократии». Роль Керенскому нравилась. В буфет забежал Розенталь и представил министром царского адмирала. «Из райкома». — сказал он. — Третий секретарь, замминистра обороны. Будет с вами в Эрмитаже, так что прошу любить и жаловать. — Это можно, — пропел Сульженицкий. — Мы с вами, господин адмирал, в одном лагере. — Меня вообще-то надо называть вашим превосходительством, но для вас я пока Иван Сидорович, — строго сказал адмирал. — Иван Сидорович! спросил Седов, возвратившийся на минутку от стойки. «Два рубля в советской валюте найдется. За победу социалистической революции надо выпить». Адмирал откинул палу у шинели и вытащил пластиковый бумажник. «Гоните рубль сдачи, эксплуататор», сказал он и улыбнулся доброй усталой улыбкой. Седов дал рубль сдачи. «Присели». Адмирал разливал коньяк и рассказывал о том, как командовал ротой на втором белорусском. Черные орлы на его эполетах мерно шевелились и, казалось, взмахивали пышными крыльями. «Граждане свободной России!» — кричал Керенский, немного захмелев. Парик сбился на бок, и он уже совсем мало походил на премьера Временного правительства. «Родина в опасности!» Адмирал укоризненно качал головой и негромко повторял. «В случае чего билет на стол. Понимаешь, на стол. А я тебя сгною и на погоны не посмотрю», — грозил Керенский. «У меня, мать твою, верные казаки! У меня в обкоме рука!» Министры смущались и обильно закусывали частиком в томате. У них еще не было фамилий и портфелей, и это ставило их в ложное положение. Прибежал Розенталь. «Ах», — сказал он, — «я это отлично предполагал». «А у меня еще вся Государственная Дума на шее висит. Всех одень, обуй в импортную обувь». Розенталь быстро опрокинул рюмку коньяка и повторил, убегая. «Чтобы к восемнадцати ни в одном глазу». «Ни-ни», — сказал Керенский. Адмирал тихо поднялся и ушел писать докладную на Керенского. Он писал ее непосредственно на имя контрольной комиссии — и цитировал Керенского на память. К 18 Керенский крепко подружился со своими министрами. Они обнялись и дружно пели «Боже, царя храни». Слов они не знали, но все равно получалось красиво. «Я тебя Милюковым сделаю», — кричал Керенский в паузах. «Ты моей правой рукой будешь, Седов, пост, дам! Уважение обеспечу! В историю войдешь!» Керенский размахивал сорванным с головы париком, и буфетчица, узнав его наконец, тихо улыбалась. Она любила Ямонидзе. Он был широкий мужчина и кавалер. В восемнадцать прибежал взмыленный, озабоченный Розенталь и, подталкивая в толстые буржуазные зады, увел министров на заседание Государственной Думы последнего созыва. Ямонидзе шел сзади и повторял. «Граждане свободной России, счастье не за горами. Мои верные казаки ждут приказа.